Русская народная сказка «Богатырь Фёдор Тугарин и Мария Моревна». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатырь Фёдор Тугарин. Были у него три сестры-красавицы. Мария-девица, Ольга-девица и Анна-девица. Отец и мать у них умерли а, умирая, сыну наказывали. Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго. Раз пошел Федор Тугарин с сестрами во зеленый сад погулять, вдруг нашла на него туча черная, стала над садом гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, скорее домой», — говорит Федор Тугарин. Только пришли в избу, как грянул гром, Раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит. Здравствуй, Федор Тугарин. Я не гостем к тебе прилетел, а сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-девицу посватать. Если люб ты сестрицы марии девицы я ее не унимаю. Пусть за тебя идет. Мария-девица согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, Целого года как не бывало. Раз поехал Федор Тугарин с сестрами-девицами на охоту, Затравил красного зверя. Вдруг ударил гром, распалилось небо, И взлетел орел. Ударился орел сырую землю, Сделался добрым молодцем. Здравствуй, Федор Тугарин. Прилетел я к тебе с ватом. Отдай за меня Ольгу-девицу. Если ты люб Ольги-девицы, пусть за тебя идет. Я с нее воли не снимаю. Вышла Ольга-девица за орла замуж, и унес он ее в свое царство. А тут налетел и черный ворон, забрал замуж Анну-девицу, и остался Федор Тугарин один-одинешенек. Скучно ему стало в родном дому. Сел он на доброго коня и поехал себе счастье искать. Вот едет, едет, и наехал на бранное поле. Лежит на поле чужая рать, сила побитая. Русских богатырей на поле мертвых нет. Крикнул Федор Тугарин, «Коли есть тут жив человек, отзовись, кто побил это войско великое?» отозвался ему жив человек все это войско великое побила мария маевна прекрасная королевна удивился ёдор тугарин поехал дальше наехал на шатры шелковые вышла к нему навстречу мария маевна прекрасная королевна здравствуй добрый богатырь куда тебя конь несет по воле или неволей отвечает ей ёдор тугарин, Добрые молодцы по неволе не ездят. Но коли дело не к спеху, Погости у меня в шатрах. Федор Тугарин тому и рад. Семь ночей в шатрах ночевал, За полным столом пировал, Красного зверя бил до да песни пел. Полюбился он Марии Моревне И взяла на его себе в мужья. Вот приехали они в ее королевство, И год прожили, и второй провели. Ладно, дружно жили, да вдруг собралась Мария маревна прекрасная королевна, на войну. Стала она Федору Тугарину все хозяйство сдавать и приказывает. Везде ходи, за всем присматривай, только в черный чулан не заглядывай. Только Мария маревна уехала не стерпела душа у тугарина тотчас он бросился в черный чулан отпер дверь глянул а там висит на цепях кощей бессмертный на железных крючьях повешен Просит кощей у тугарина пожалей меня Фёдор Тугарин, 10 лет я здесь мучаюсь 10 лет воды не пил совсем в горле пересохло. Федор подал ему ведро воды. Кощей за один дух выпил и еще запросил. Мне одним ведром не залить огня, дай еще. Федор подал другое ведро. Кощей выпил третье, запросил. А как выпил третье ведро, вернулась в него прежняя сила. Тряхнул он цепями и все 12 порвал. Спасибо, Федор Тугарин. «Не видать тебе, Марью Моревну, вовеки вечные!» Выбил рамы и закон прочь и на волю вылетел. Нагнал на дороге Марью Моревну и в свое царство уволок. Горько-горько заплакал Федор Тугарин, Снарядился и пошел в путь дорогу. «Жив не буду, а отыщу жену любимую!» «Вот идет он день, месяц бредет» Вдруг видит, дуб стоит, на дубу ясный сокол сидит. Ударился ясный сокол озим, сделался добрым молодцем. Здравствуй, Шурин любезный, Федор Тугарин, куда направился? Иду искать жену мою, Марию Моревну, прекрасную королевну, Ее кощей унес. Трудно тебе сыскать ее, дай мне перстень с твоей правой руки Я по перстню знать буду, когда на помощь лететь. Дал ему Федор Тугарин перстень и пошел дальше. Встретил он орла могучего, встретил Шурина ворона. Дал орлу золотой поясок, дал ворону застежку серебряную. Он год шел и другой шел, а на третий добрался до Кащеева дворца. В ту пору кощей на охоте был. Увидала Мария Моревна любимого друга, бросилась к нему, заплакала. Ах, Федор Тугарин, любимый муж, зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан, выпустил кощей бессмертного страшного ворога. Прости меня, Мария Моревна, не поминай старого, лучше садись на моего коня, пока не видать кощей бессмертного, авось не догонит ленина быстрого коня поскакали прочь из кощей царства возвращался кощей к вечеру домой под ним добрый конь спотыкнулся на плече сыч встрепенулся что ты ненасытная кляча спотыкаешься а алечуешь какую невзгоду отвечает конь Фёдор тугарин марию маревну увез а можно ли их догнать? Еще можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать, смолотить, в муку обратить, пять печей калачей печь те калачи поесть, а тогда в погоню ехать, и то поспеем. Поскакал Кощей, догнал Тугарина, отнял марию Моревну, домой увез». Поплакал, поплакал Фёдор Тугарин и опять воротился назад за Марией Маревной. Кощее бессмертного дома не случилось. Поедем со мной, Мария Маревна. Ах, Фёдор Тугарин, он нас догонит. Пускай догонит. Мы хоть часок другой вместе побудем. Собрались они и уехали. Вот Кощей домой возвращается. Под ним добрый конь опять спотыкается. Ну что ты, ненасытная кляча, спотыкаешься? Фёдор Тугарин Мариумаревну увез. А можно ли их догнать? Можно ячменю носить, подождать, пока он вырастет, смолотить, пиво наварить, до допьяно напиться, хорошо выспаться, а тогда в погоню ехать, и то успеем. Поскакал Кощей, догнал Тугарина, изрубил его в мелкие куски, положил в смоляную бочку, скрепил бочку железными обручами и бросил в Синее море. А Марию Моревну снова к себе увез. В ту пору, в то времечко у зятьев Федора Тугарина серебро почернело. Видно, говорят они, Шуринам беда приключилась. Полетел орел на море. Поднял сильные ветры, море взволновалось, Выкинуло бочку на берег. Схватил сокол бочку, занесся высоко-высоко за облака, Бросил бочку на земь, она упала и разбилась в дребезги. Принес ворон живой и мертвой воды, Спрыснул Федора Тугарина, стал фёдор жив-здоров. Ах, зятья, милые, как я долго спал. Еще бы дольше спал, кабы не мы. Пойдем теперь, зятюшка, к нам гостить. Нет, братцы милые, я пойду искать марию Моревну. На твоем коне ее не увести Ступай за три девять земель в три десятое царство. Там за огненной рекой живет Баба Яга. Есть у нее такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света объезжает. Достань от этой кобылицы жеребеночка, тогда Марью Маревну от Кощея увезешь. Вот тебе, зятюшка, шелковый платок. Махнешь им в правую сторону, сделается высокий мост, ляжет через огненную реку. Поблагодарил Федор Тугарин зятьев и в путь отправился. Долго он шел, не пил, не ел. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детьми. Хотел Тугарин съесть цыпленочка. Заплакала заморская птица. «Не тронь моих деток, фёдор Тугарин, может, и я тебе пригожусь?» Пошёл он дальше. Видит в лесу улей пчел. Поемка я в сласть сладкого метку!» А пчелиная матка отзывается. «Нет, не тронь моего меду, Федор Тугарин» может и я тебе пригожусь хорошо пусть будет по-твоему побрел он дальше от голода шатается вдруг видит стоит дом бабы-яги кругом дома 12 железных спиц на 11 спицах по человечьей голове А одна спица пустая стоит. Вышла баба-яга, костяная нога, зубы острые. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, молодец. Зачем пришел? Не возьмешь ли меня, бабушка, кобылиц пасти? Изволь, молодец. У меня ведь не год служить, а всего два дня. Упасешь моих кобылиц, дам тебе золото. А если нет, то не гневайся. «Торчать в твоей голове на железной спице!» Федор Тугарин согласился. Баба Яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только выгнал он кобылиц в поле, они все врозь по лугам разбежались, совсем из глаз и пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и его сон сморил. Проснулся Федор Тугарин. Солнышко низко, ночь близко, не видно кобылиц, не слышно. Что тут делать? Вдруг прилетела заморская птица. «Иди домой, Федор Тугарин!» Все кобылицы по стойлам стоят. Воротился Тугарин домой. Баба Ига шумеет, на своих кобылиц кричит. «Ах, вы драные шкуры! Зачем вы домой воротились?» Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали. но ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. Ночь переспал Федор Тугарин. на утро баба Игай ему и говорит. Смотри, Тугарин, если не упасешь-ка лиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на железной спице. Погнал фёдор Кобылиц в поле. Они враз и разбежались под дремучим лесам. Опять сел Тугарин на камень. Плакал, плакал, да уснул. Вот солнышко село за лес. Прилетела пчелиная матка и говорит. Проснись, Тугарин, Кобылицы все по стойлам стоят. Да как воротишься домой, Бабе Еге на глаза не показывайся. Пойди в конюшню, спрячься за ясли. Есть у Бабы-Яги шелудивый же жеребенок. Все в навозе валяется. Ты бери его и в полночь уезжай домой. Федор Тугарин пробрался в конюшню. За яслями спрятался. Баба-Яга, и шуми. и кричит на своих кобылиц. Зачем драные шкуры домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света. Стали нас до крови кусать. Вот Баба-Яга заснула. А Федор Тугарин нашел шелудивого жеребенка, оседлал его и поскакал прочь. Жеребенок худенький, ноги тонкие, ноздри рваные, а скачет он, как богатырский конь. Луга поля перебегает, озера перепрыгивает. Вот доехали они до огненной реки. Вынул шелковый платок Федор Тугарин, махнул в правую сторону, Повис через реку высокий железный мост. Проскакал по мосту шелудивый ж ребёнок. Поутру пробудилась баба-яга, стала кобылиц считать. Шелудивого ж ребёнка нет как нет. Вскочила баба-яга в медную ступу, в погоню бросилась. В медной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает. Доскакала она до огненной реки. Поскакала по железному мосту, тут Федор Тугарин платком в левую сторону махнул. Подломился железный мост, упала Баба Яга в огненную реку, тут ей злодейки и смерть пришла. А Федор Тугарин доскакал до Марии Моревны, посадил ее перед собой на шитое седло и домой отправился. Кощей бессмертный домой возвращается. Под ним конь спотыкается. Что ты, ненасытная кляча, спотыкаешься? А ли какую невзгоду? Федор Тугарин Марию Моревну увез. А можно ли их догнать? Не знаю. У Федора Тугарина конь, мой старший брат. Не не утерпит моя душа, говорит Кощей бессмертный, поеду в погоню. Долго ли, коротко, нагнал он Тугарина, соскочил на звь и хотел его острой саблей сечь. Тут взвился надывыше, лудивый же ребёнок, ударил копытом и убил Кощея до смерти. А Фёдор Тугарин и Мария Маревна поехали в гости сперва к Ворону потом карлу а потом и к соколу. Зетевья и сестры встречали их с радостью. «Ах, Федор Тугарин, уж мы не чаяли тебя повидать, но не даром же ты хлопотал такой красавицы, как Мария марьевна прекрасная королевна, во всем свете поискать, другой такой не найти». Погостили они, попировали они и поехали к себе домой. И стали жить пожевать, добра наживать и медок попивать.